Глава 9, в которой на ум приходят слова классика. Ехать в поезде без девочек – это было привычно. Почему не самолетом? Потому что на вокзале в Туапсе ждал человек с комсомольской правдой в руках, чтобы забрать передачку для Инквизиции, то есть для службы активных мероприятий, конечно. А ехать из анакопии в Туапсе, чтобы оттуда возвращаться в аэропорт Сочи – все одно день терять. Лучше уж в поезде чаю попить и книжечку почитать, благо купил Томик Александра Грина в букинистическом, еще в анакопии. Человек оказался молодым, подтянутым милиционером, и номер комсомолки у него был свежим. Он козырнул, принял у меня из рук коробку с кассетами от диктофона и моими записками сумасшедшего, а потом вдруг наклонился слегка и негромко сказал: Товарищ Белозор, да-да! Спасибо вам за пацанов! У меня два одноклассника вернулись из Афгана после ваших, ну, этих как вы на руку смотрите». «А, я, честно говоря, растерялся». «Хорошо, что вернулись. Пусть все вернутся живыми. Газеткой не поделитесь?» «А вы не читали?» «Держите, конечно. Там про переговоры в Кабуле. Может, кончится война, и у нас жизнь меняться начнет». «Переговоры в Кабуле? Однако...» Задумавшись о глобальном, я рассеянно попрощался с милиционером, совершенно упустив тот момент, что этот старший лейтенант, гладко выбритый, в отутюженной форме, говорил со мной о переменах, как о чем-то само собой разумеющемся, уже решенном. Вообще, если задуматься, об этом говорили все, даже старики на Анакопийской набережной, пациенты санатория во время процедур и работники столовой на раздаче. «Машеров, это голова», — тряс бородой один. «Я Проманову палец в рот не положил», — качал головой второй. «Выведут ли войска из Афганистана?» – задавался вопросом третий. Пасает ли Алиева?» – обсуждали поварихи. Удержится ли Рашидов?» – трепались шахматисты на лавочке под деревом. Как будто у людей прорвало клапан, и стало можно то, что давно было нельзя. Например, обсуждать высокую и местную власть вслух. Конечно, свои рассуждения и диванные прогнозы они выстраивали, основываясь на имеющихся источниках информации, то есть официальных газет, радио, телевидения. Других-то не было, как у классика.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 Скверный аппетит и угнетенное состояние духа? Ну, не все, конечно. Правда оставалась правдой, например. Но вот незабвенный маяк или та же комсомолка. Они задавали новый тон. И тем более влиятельными становились фигуры журналистов, которые не боялись светить свою физиономию и ставить настоящую фамилию под материалами, и не стеснялись высказывать свое мнение, пусть и причесанные в некотором, хотя бы примерном соответствии с генеральной линией. Нет, Полесский доморощенный спецскор «Оппортунист» был не единственным в этом плане. И в Белорусской СССР после перевода газет на хозрасчет и в других республиках Союза появились свои околы пера которые пытались поднимать острые темы, а с проходясь по местным боярам. Конечно, после отмашки сверху, но и это было уже великолепно. На самом деле я думал о всяком разном, вокруг прессы и ее влияния на развитие общества, и делал пометки, Нужно же было что-то говорить юным журналистам на семинаре. Вот об этом и порассуждаем. О роли личности в журналистике. Черчилль, например, тоже был корреспондентом в свое время. И Муссолини. Не художниками, как говорится, едиными. Я сидел в купе, пил чай с лимоном из горненого стакана в подстаканнике, смотрел на фотографию Машерова и Масуда в центре Кабула, которые пожимают друг другу руки. На первой полосе комсомолки. И на моей роже расцветала дурацкая улыбка. Все-таки они встретились. Поезд стучал колесами, отмеряя километр на север. И с каждым часом становилось все холоднее. Мягкий климат Восточного Причерноморья сменился сначала промозглым степным ветром, а потом холодными лесистыми просторами среднерусской возвышенности. Москва была все ближе. Меня приняли как раз в тот момент, когда я по своей привычке стоял и рассматривал главный фасад Казанского вокзала. Этот шедевр модерновой индустриальной архитектуры, выстроенный аж в XIX веке по проекту Алексея Щусева, уже претерпел некие изменения. Годы этак в 50-е здесь достроили зал пригородного сообщения. Но в целом внешний вид Казанского очень отдаленно напоминал привычный москвичам и гостям стырица экстерьер площади трех вокзалов. Масштабные работы тут будут развернуты еще не скоро, лет через семь. Темнело. Любоваться вокзалом мне оставалось недолго, и я решил пройти вдоль фасада. Но, увы, меня ждало настоящее досадное недоразумение, если выражаться цензурно. Воспользовавшись архитектурным трансом, ко мне подкрались и крепко ухватили за руки какие-то коренастые, плотные мужчинки, одинаковых цивильных куртках. «Секундочку», — сказал я и выдернул свои предплечья из их цепких лап. «Например, можно представиться, а то ведь я и драться с вами начну». Не то, чтобы я совсем не испугался. Испугался, конечно. И разозлился, не без того. Я ведь ждал чего-то подобного. Но рассчитывал, что навалится на меня, вернее всего, в гостинице, и поглазеть на московскую суету и сравнить ее с той же суетой только на букву Х и происходящей на 40 лет позже. Я все-таки успею. А фигушки. Хватают, понимаете ли. Волочь куда-то пытаются. Вам, мужики, чтобы меня утащить, нужно было или пыльным мешком по голове бить изо всех сил, или еще четверых позвать. Глумился я. «Представьтесь, пожалуйста, а то ведь милицию позову. Вон, глядите, постовой на нас косо смотрит. Может, вы уголовники?» «Товарищ Белозор, ну что же вы так?» Странным тоном проговорил один из плотных мужчинок. «Вы же все понимаете? Пройдемте в машину». Он даже сделал широкий жест в сторону какого-то автомобиля. Ладонь у него была широкая, с короткими толстыми пальцами. А сам этот товарищ всей своей личностью и фигурой походил на Сэма Гэмджи из кинотрилогии «Властелин колец». И, кажется, Сэм Гэмджи тут играл первую скривку, в отличие от фильма. «Шутите?» – мои брови взлетели вверх. «Представьтесь, пожалуйста, предъявите удостоверение. Вы не в форме, хватаете меня, пытаетесь усадить в автотранспорт. Я сейчас с перепуга начну биться в припадке и непроизвольно дергать руками и ногами. Могу кого-то травмировать ненароком. У меня же сотрясение мозга было, если вы не знаете». «Какое такое сотрясение?» Неуверенно проговорил второй. «В каком таком припадке?» «Это медикам виднее. Какое там сотрясение? Грузовик меня сбил с картошкой». Разглагольствовал я, не сдвигаясь с места. «Вот, в санатории лечился. Реабилитацию проходил после травмы. Вы что, хотите, чтобы вся реабилитация пошла на смарку?» «Так». Та Тот, который был похож на Сэма, потер переносицу. «И что нам делать?» «Как что? Представиться, показать мне удостоверение, сообщить причину задержания». «Потом доставить меня!» Я снова и снова повторял прописные истины. «Куда там обычно доставляют? В полицейский участок?» «Попрошу без оскорблений, гражданин Белозор!» Нахмурился второй. «Доставляют у нас в отделение милиции!» «Вот я и гражданином стал вместо товарища!» Второй, видимо, подчиненный, на Хоббита не походил. Лицо у него было более смуглое, мясистое и свирепое, и мой мозг мигом примерил на него маску у рук Хая. В целом, сходство определенно прослеживалось, даже прикус такой же, неправильный. А вот представились бы, сразу перестали бы быть гоблохоббитами. Не пришлось бы моему подсознанию примерять на них роли фантастических тварей. «Капитан Семен Федоров!» Все-таки полез за удостоверением старший, как будто прочитав мои мысли. «Я едва не хрюкнул. Значит, угадал? Сэм?» «Старший лейтенант Амаяк Сарумян», тут же подхватил второй, и один бог знает, каких невероятных усилий мне стоило не заржать в голос. «Сарумян? Серьезно? Такая фамилия бывает?» Дурной приступ веселья был прерван удостоверением, сунутым мне в самое лицо. «Транспортная милиция. Что ж, резонно. Я все-таки только что слез с поезда, но к чему тогда автомобиль? Так или иначе фамилии я их запомнил. Убить меня не убьют, не идиоты же они, так что еще пободаемся». «Ничего, ничего, гражданин Белозор, посмотрим, кто будет смеяться последним», сказал Сэм Федоров и открыл предо мной дверь авто. «Присаживайтесь, рюкзачок с собой можете взять в салон, в багажнике он без надобности». «Ну, без надобности, значит, без надобности». Плотные милиционеры жали меня своими телами с двух сторон и набычились. Я крякнул, распрямил плечи и бесчеловечно вдавил Сэма и самуряна в стены автомобиля. «Хорошо быть Белозором». «Эть!» – сказал Самурян. «Ты чего, сильно здоровый?» – уточнил Сэм, он же Семен Федоров. «А как же, в Анакопии, в санатории был», – продолжал гнать я. «Всесоюзная здравница. Подлечили меня на пять, вот что я вам скажу. Поправил здоровье». Машина ехала по Москве. А я дивился на чистые полупустые улицы, отсутствие рекламы, практически свободные тротуары. По меркам будущего, конечно. Ситуация меня напрягала поскольку-постольку. Я мог не успеть завтра прибыть в редакцию, а послезавтра встретить Тасю. Все остальное я уже проходил, и результат в целом тоже мне был известен. Конечно, существовала вероятность, что того милиционера с вокзала Туапсе перехватили и... И все равно, это ничего не меняло. Исаков знал, куда и когда я приеду, и знал про фрукты. Он совершенно точно позвонит Ваксбергу уточнить, объявлялся ли я у него. Короче, если меня не расчленят и не закопают под кустиками в сокольниках или не переправят куда-нибудь в компучию, дупровицкая мафия меня найдет. Если еще не нашла. Они теперь высоко сидят, далеко глядят. Это ощущение крыши здорово понижало уровень адреналина в крови. Кажется, это был район Павелецкого вокзала. Рассмотреть точнее я не сумел. Машина нырнула в одной из бесчисленных московских улочек, мимо интересного дома, углового, с колоннами на треугольном крыльце. «Давай, выходи!» – сказал Федоров, не скрывая своего раздражения. Его можно было понять. Впрягли товарища транспортного милиционера в явный блудняк, и шишки собирать придется ему, а не дядям в шикарных погонах и удобных кабинетах. Удостоверение то я видел, и имя отчество запомнил намертво. Когда я вылез, а маяк Самурян тоже подступился ко мне с другого бока, но руками не трогал, даже рюкзак у меня они не забрали. Это настраивало на оптимистический лад, и я, повинуясь жестам своих сопровождающих или конвоиров, бодро прошел подарку в темноту открытой двери. Осмотреться времени не было, вверх-вверх по лестнице, в какую-то то ли клетушку, то ли квартирку. Милиционеры завели меня в темную комнату и усадили на стул, обычный, фанерный. Кроме стула, тут были какие-то шкафы с книгами и письменный стол. Сарумян обошел его, включил настольную лампу и направил мне ее в самое лицо. «Ждите!» И вышел из комнаты. Федоров тоже. «Ждать и смотреть на горящую лампу? Это что вообще за идея? Никто меня не связывал. Так что я развернул стул спинкой к источнику света, сел на него и достал недочитанную комсомолку. Там как раз что-то про строительство городов нового типа. В Приморском крае писали». Вроде как намечалась новая всесоюзная молодежная стройка. Это явно был выверт уже этой новой реальности. Ни о каких городах нового типа в Приморье я и понятия не имел. Или все-таки? На краю сознания замелькали строчки из какой-то смутно знакомой статьи, явно распечатанной на принтере с пометками корректоров и заголовок «Сто лет Союза Советских Республик» и подписана она моей, моей настоящей фамилией. Я, кажется, даже начал различать внутренним взором первые строчки. Как обычно, лид, первый жирный абзац под заголовком, представлял собой обычную вводную часть о вековой истории, противоречивом этапе становления и роста, великой победе, послевоенном восстановлении народного хозяйства. А дальше, дальше. «Виктор Васильевич, проходите», – произнес за моей спиной голос капитана Федорова. А потом его интонация стала удивленной и злой. «Какого хрена, Белозор? Ты совсем берега потерял? А ну повернись сюда, паяц!» «А на кой хрен?» – парировал я. «Ясно же, что вся эта история с темнотой и лампой для того, чтобы я не видел лицо Виктора Васильевича. Так давайте я лучше спиной посижу. Зачем мне слепиться? За углом вы меня, как я понял, расстреливать не будете. Мне с этими глазами еще жить». «Черт с ним, пусть сидит», – произнес сердитый усталый голос, наверное, Виктора Васильевича. «Пойдите там с товарищем Сарумяном, кофе на кухне попейте. У нас разговор конфиденциальный». «Конфиденциальный? Вон а как!» Медицинеры тоже были явно раздражены. По крайней мере, дверь хлопнула именно с таким настроением. «Послушайте, Герман Викторович, я очень занятой человек, но был вынужден сорваться с работы и ехать навстречу с вами. Знаете почему? Потому что я мальчик, который тыкает палкой в осиное гнездо». «Осы, конечно, могут очень больно покусать мальчика, даже теоретически прикончить его, но гнездо от этого целым не станет». «Ну вот, приятно иметь дело с умным человеком», — Виктор Васильевич хлопнул ладонями по столу. «Возможно, нам удастся договориться». «Договориться?» Кем бы он ни казался, этот Виктор Васильевич, человеком из Мосплод-Овочторга, Мосгорсовета или Горкома, или, может, еще кто-то, важный и влиятельный, по большому счету, нам с ним говорить было не о чем. Только он этого еще не осознал. «Так, Белозор, мне нашептали, что у тебя новое расследование в сфере торговли». «Сверху нашептали. Советовали приготовиться, и вы решили украсть меня с вокзала?» «Пригласить на разговор, Герман Викторович». «Торговля — дело тонкое, можно дров наломать». «Это вы говорите мальчику, который осознанно тыкает палкой в осиное гнездо?» — усмехнулся я. «Мальчики ведь не только тыкать палками в гнезда любят. Варенье — 10 банок, печенье — 20 пачек, халвы ореховой — полтора килограмма, а сгущенного молока — по 24 банки в сутки». Немедленно выдвинул я свои требования. «Виктор Васильевич, мы с вами вводим какие-то непонятные хороводы друг вокруг друга. Скажите прямо, чего хотите?» «Так, ладно. Белозор, я хочу, чтобы вы сказали, под кого копаете. Давайте договоримся, как разумные люди. Я понимаю, работа у вас такая – бороться за чистоту рядов и подсвечивать перегибы на местах. И вы не по своей инициативе это все делаете. Но можно ведь найти компромиссы?» новоявленный великий инквизитор получит свою жертву для аута дафе вы получите свое расследование и расположение влиятельных людей и благодарность от меня лично а, -а, -а так вы хотите предложить мне козла отпущения история по столаке и его коллеги директора из ерезаревского внезапно заиграла новыми красками ну зачем же сразу козел «Преступник, взяточник, нечистый на руку руководитель. Найдем подходящего. А может, вы и сами его нашли. Просто скажите, кто именно, и все вопросы можно будет решить. Будет вам борьба за чистоту рядов?» «Нет», — ответил я. «То есть как это?» — удивился Виктор Васильевич. «В каком смысле нет?» «Ну, вот так вот. Не буду я с вами дело иметь». «А не боитесь?» Голос моего невидимого визави стал угрожающим. «Вы ведь всего лишь человек, Белозор. У всех есть слабости. О, у меня их предостаточно!» Взмахнул рукой я. «Проблема в том, что вам нечего мне предложить!» Послышался тяжкий вздох, и Виктор Васильевич с каким-то облегчением проговорил. «Говорите, сколько? Чего вы хотите? Квартиру в Москве? Загранкомандировки? Хотите редакцию Пушкинского маяка? Там вакансия как раз. Я организую вас на место главреда». «Можно место в массовете, но это через пару лет только». У -у, как все плохо!» Я не мог поверить, что так сильно допек их. «Давайте я лучше пойду». «Понять вы еще, кого это их?» «Упрямствуете?» «Черт с вами, Белозор, но ходите с оглядкой теперь». «Угрожаете?» В тон ему проговорил я. «Не боитесь, что я сейчас обернусь и набью вам морду?» «Ну вас к черту!» «Федоров!» «Заберите этого чурбана и высадите около Павелецкого. Пусть сам добирается, куда ему там надо. Значит, война, Белозор? Ну-ну, смотрите. До бога высоко, до царя далеко». Запахло табаком. Виктор Васильевич в темном углу закурил. Федоров и Сарумян вывели меня из подъезда. «Ты это, Белозор?» Вдруг неуверенно начал этот двойник известного хоббита. «Не особо там». Да понятно все, мужики, работа такая, может, до белорусского вокзала добросите, ну, что вам стоит? Не, ну ты берега не путай, совсем охренел, на метро доедешь. Черт, не прокатило, да и ладно, я и так лимит удачно сегодня явно исчерпал.